Глава 3. Бессмертный проникает в город. Город, осматриваясь вокруг, пробормотал я Это был наполненный жизнью Город Мальт. Я был здесь несколько дней назад, но казалось, что прошла целая вечность. Возможно, я никогда сюда не вернусь. Так я думал. Но вот я здесь, я в Мальте, в городе Мальте. Я готов был прыгать от радости. Но, находясь у входа, это было бы подозрительно. Там тому же, «У меня ещё хватало дел, так что пока было не время для радости». «Мы вошли. Здорово, господин Рент», — сказала шедшая рядом Лина и улыбнулась. «Всё же она хорошая девушка. Она искренне сказала это мне, нежите. Ещё и помогает мне, но на этом хватит. Я и так доставил ей много хлопот». Потому сказал Лине, «Всё это благодаря тебе. Дальше я сам». «А? Лина, ты же понимаешь, если будешь, со мной будут проблемы». Услышал мои слова, Лина была раздосадована. Господин Рент, что-то я. Она хотела что-то сказать, но я не стал слушать ее до конца. Лина, спасибо тебе. Когда я стану больше походить на человека, мы обязательно встретимся. Сказал я и ушел. Я ведь гуль. Пусть ее способности немного превосходят у меня обычного человека и на все еще мантюристка железного ранга. Если бы я стал серьезно убегать, она бы меня ни за что не догнала. Позади я слышал голос. Она пыталась остановить меня, но я не стал останавливаться. Мы были знакомы недолго, но я понимал, что как у авантюристки, у неё есть талант. Я был непонятным существом и не хотел подвергать опасности её будущее. Девушке и так пришлось возиться со мной до тех пор, пока я не попал в город. А потом я её просто бросил, и я ужасный человек, но выбора у меня просто не было. Если бы я не расстался с ней, то обязательно сделал бы больно. К тому же сейчас я не могу находиться рядом с ней» а когда я стану выглядеть лучше, мы снова увидимся. Вот тогда я и извинюсь. А до тех пор буду присматривать за ней с расстояния. Ради неё самой. Так я решил. Но даже так мне всё ещё нужна была помощь людей. В таком виде я боялся заходить в гильдию. При том, что я с детства хотел стать авантюристом, больше я ничем заниматься не умел. Ещё и мою внешность учитывать надо. Принимаемые запросы ограничены уничтожением монстров и сбором материалов но на этом можно заработать достаточно, чтобы жить. Уж мне или не знать. И всё же в гильдию войти я не мог. Так как люди там были экспертами в области монстров. Даже в робе, капюшоне и маске они могут что-то заметить и снять с меня одежду. И Я такой опасности подвергать себя не намерен. Но что тогда делать? Нужна помощь человека. Не кого-то невинного вроде Лины, а кого-то более скрытного. И этот человек должен от меня что-то получить, иначе я буду чувствовать себя жалким. Больше я надо борту полагаться не мог. Но если кто-то такой. Одного такого человека я знал. Его можно было назвать моим лучшим другом в этом городе. Все это время я шел домой к этому человеку. И вот наконец прибыл. Бам-бам! Я постучал в жуткую стучалку на двери, но ответа не последовало. Я постучал еще раз. Ну и теперь ответа не было. Так бы я смирился и пошел домой. Но у меня была причина, почему я не мог так поступить. Если не зайду, жизнь моя будет только хуже. Может зайду, ниже переживать не надо но становиться мне точно негде. Если буду шататься ночью по улице, меня схватят солдаты. У меня было жильё, но в таком виде я не мог туда пойти. Хорошо, хоть я платил на месяц вперёд, так что до тех пор договор не будет расторгнут. Хотя если авантюрист очень долго не возвращается и его признают мёртвым, а комната становится пустующей, тут уж всё логично. Мне обязательно надо было попасть в дом, потому я продолжал стучать. Если честно, я задумывал это с самого начала. Хозяйка этого дома... Серьёзно к посетителям не относится, и ведёт себя не так, как обычные люди. Вообще, раньше я часто входил без стука. Сейчас же я стучу, потому что она наверняка будет шокирована, увидел меня таким. По крайней мере, если я зайду, мы сможем спокойно поговорить. Именно об этом я сейчас думал. Но всё было бесполезно, потому я решил зайти. Дальше смысла терпеть нет. Я принял решение действовать, как и всегда. Конечно, дверь не была заперта. Ручка легко повернулась. Это было небрежно, но до такого человека переживать не стоило. Я открыл дверь и вошёл. Ничего не изменилось. Так я подумал, войдя в помещение. В пыльной комнате было полно заполненных книжных шкафов. Всюду на полу валялись бумаги и непонятно для чего предназначенные приборы. Мебель имелась. Но на ней были книги и мусор. Потому она почти не использовалась по назначению. И лишь в одном месте не было нагромождения книг и другого барахла. Там как раз и спала хозяйка. Длинные волосы лежали на бескусной робе. Именно к этому человеку я пришёл. Я подошёл и потряс её. «Эй!» «Эй, просыпайся». Да, Дай ещё немного поспать». Сонно пробормотала она. Но я не остановился. И добавил. «Будешь и дальше так спать? Я тебе голову книгами завожу». «Ну не надо, фо... Что? Это ты, Рент. Чего тебе от меня в такой час надо? Ты же в это время в лабиринте должен быть». Отвечая мне, девушка проснулась. Потянулась, открыла глаза, удивилась, увидел меня, и попятилась. И вот... «Что это? Что за маска? Напугать решил?» Рассмотрел мою маску, она успокоилась. Я снял перчатку и показал ей руку. Конечно же, она была высохшая. Нормального человека такое зрелище удивило бы. Однако... «Что с тобой случилось?» Видя её серьёзное лицо, когда она спросила меня, я испытал странное чувство облегчения и начал рассказывать обо всём, что случилось за последние несколько дней. «Дракон, говоришь?» «Честно говоря, слишком уж подозрительная история», — сказала она, глядя на меня и покачала головой. «Но твой внешний вид... Остается лишь верить. И все же, чтобы старый знакомый стал внезапно нежитью. Это просто в голове не укладывается», — она говорила, осматривая меня после того, как я снял робу. «Девушка была моей старой знакомой, ученой и авантюристкой О. Рейн Вивье. Ее собранные в хвост волосы стекали по нерящевой робе. Хоть она и выглядела вялой, какое-то таинственное очарование в ней было». Я был знаком с ней почти с тех пор, как приехал в Мальт десять лет назад. Хоть в последнее время мы были очень близки, и её знания часто выручали меня. И сейчас я не мог представить больше никого, с кем бы ещё мог поговорить. Выслушал и увидел меня. Она была удивлена, но не стала говорить, что я вру. Скорее уж, она приняла это и начала обдумывать. «Я сам не верю. Ну а вот каким я стал», — сказал я, и Варен кивнула. «Вот как. Тебя съел дракон, и ты думаешь, что поэтому ты обратился в нежить? И всё же дракон. В этом лабиринте? Он до сих пор там? Нет. Когда очнулся, не было никаких следов. Возможно, его больше там нет. Если бы он был там, стоило бы поскорее сообщить в гильдию. Но я не заметил его присутствия, когда пришёл в себя. Он растворился, точно сон. Как он появился и исчез? Причину я не знаю. Но если он может появляться и исчезать, бесполезно быть осторожным. Может и стоило бы всё проверить, но без доказательств. Всё будет воспринято как ложь. Возможно, мой внешний вид станет доказательством нападения дракона. Но тогда уже мне придётся готовиться к опасностям. К тому же, я не смогу ответить, почему после нападения дракона стал нежитью. В итоге высокая вероятность, что мне не поверят. А сам я только подвергнул себя риску. Потому я решил не заморачиваться на этом. Я сказал об этом Лорейн, и она кивнула. «Верное решение. Вряд ли кто-то поверит тебе, если ты скажешь, что встречался с драконом. Это я знаю тебя давно и знаю, что ты не стал бы врать». «Но как поступят другие? Хотелось бы, чтобы они поверили, но такое вряд ли случится. А учитывая, как ты выглядишь, тебя просто захотят уничтожить, потому лучше не надо». Размахивая руками, Лорейн улыбнулась. Всё же девушка довольно смело вела себя передо мной, хоть я и был нежитью. И она могла себе позволить это лишь потому, что была человеком, не заботящимся о мелочах. А ещё она изучала монстров и магию. Ей было интересно установить причину, почему человек так изменился. Так что она делала это не только ради меня. «И всё же ты точно нежить, Рент? Я хочу спросить, ты всё тот же Рент или просто очень похожая на него подделка?» На этот вопрос мне было трудно ответить. Я и сам не знал. Я воспринимаю себя как Рента Файну. Но, возможно, как человек я уже умер. Вначале я был кучей костей. И в таком виде сам не мог считать себя живым. Если же у меня сохранились воспоминания, я бы хотел основываться на воспоминаниях, чтобы доказать, что я – это всё ещё я. Но нежить может быть уже совсем другим существом нежели каким была при жизни. Поэтому я мог сказать лишь, что не знаю. И когда я сообщил об этом Рейн, она посмотрела на меня понимающе. «Ну, правду не понять, если просто подумать. Как по мне, так ты Рэнд. И если воспоминания и личность те же, то это тоже существо. Хотя это может быть и не так. Хм, не знаю. Давай пока оставим этот вопрос. Потом подумаем. Так что, Рэнд, ты теперь собираешься делать? Что для тебя сейчас важнее всего?» Удобно, когда собеседник не зацикливается на том, чего не понимает, и переходит дальше. И то, о чём она спросила, и была причиной, почему я к ней обратился. Я сказал, «Я хочу быть авантюристом, но я не могу пойти в Гедию, потому что тебя могут попытаться убить. То есть я должна буду принимать запросы и сдавать материалы? Ты для этого пришёл? Ну и чтобы было где переночевать?» Все же мы знали друг друга очень давно. Она сразу поняла, что я хотел сказать. Да только я испытал вину от того, что она так просто согласилась. «Уверена?» – спросил я, и Лорайн ответила. «Я не против, я же иногда хожу в гильдию, так что не так уж и сложно. Но скажу вот что, ты будешь помогать мне в моих исследованиях». «Исследованиях?» Но я предполагал, что она это скажет, потому и пришёл. Дело ведь в моём теле, и я могу быть полезен в её экспериментах». Хотя я не думал, что от этого будет толк, а тем временем Лорейн продолжала. «Тут всё просто. Ты же знаешь, что я изучаю. Монстров и магию, верно?» «Верно». И, конечно же, изменение формы существования. Вообще, этим занимаюсь не я одна, но с тобой, Рэнд, я смогу продвинуться дальше». «Я не против, но никаких вскрытий». «Ты меня за безумного учёного принимаешь, что ли? Хотя кожу или немного мяса я попросить могу». «Я подумал, что она всё же достаточно безумная. Но говорить не стал. Будет плохо, если она скажет, что говорить нам больше не о чем, если я откажусь. И всё же я не знал, что изменение формы существования монстров ещё не изучено до конца». Конечно, я сдал немного, но кое-что мне было известно. Так что эксперты должны знать намного больше. Я сказал об этом, и Урэйна ответила. Вообще, если работать с укротителем монстров, можно кое-что узнать. И все же специальность укротителей – это уникальный навык. Таких людей немного. К тому же их монстры почему-то не изменяются. Поэтому обычно приходится просить захватить монстров, причинил им как можно меньше вреда. Потом они переходят к ученым, но легче все равно не становятся. Похоже, все было сложнее, чем я мог предположить. Думая о том, чем я могу быть полезен, орен продолжила. «Получить помощь от самого монстра просто невозможно. К тому же ты ведь уже прошел через изменение формы существования. А значит, сможешь измениться еще. Я бы хотела узнать, когда это произойдет. Ну, никто не знает, когда это может случиться. Но, возможно, мы что-нибудь сможем понять о том, что с тобой случилось. Так что тебе это точно на пользу? Мне на пользу? Верно. Мы можем вместе подумать о том, как ты будешь дальше развиваться» ты прочитал много книг здесь и знаешь о монстрах побольше обычных авантюристов. Но я на этом зарабатываю. Уверена, что смогу дать пару дельных советов. В 14 лет Рейнвивье получила докторскую степень в столице и поняла, как же скучен этот мир. С детства её называли Вундеркиндом. И пока она росла, это осталось неизменным. Уже в 10 она поступила в самое престижное высшее учебное заведение страны. В 12 она стала кандидатом наук, а в 14 доктором. Непонятного в этом мире для неё было слишком мало. И лишь немного углубившись, Девушка становилась настоящим экспертом. Мир казался ей действительно скучным. Так что, возможно, именно поэтому, однажды никому ничего не сказал, оставила все и перебралась в маленькое королевство Яван на крайне континента, прямо в городок Мальт. Конечно, у нее были на то причины. Дело было в растении, которое росло только здесь, потому она и направилась в это место. Девушка могла передать запрос авантюристам, но Ларейн было действительно скучно, ей хотелось острых ощущений. Потом она поступила опрометчиво и пошла искать сама. Да, опрометчиво. Гениальная девочка с докторской степенью внезапно пропадает. Тут любой начнёт волноваться. Её соперник, хотя ровесниками они не были, но был четверо старше тогдашнего Рейн, начала шаривать столицу, не способной представить, что же случилось. Конечно, с тех пор прошло уже 10 лет, и она понимала, что поступила как ребёнок. Но тогда она об этом не думала. Училась она хорошо, есть уже до сих пор была ребёнком и ничего не понимала. И кое-кто объяснил ей это. Это был молодой авантюрист из Мальта, Рэнд Файна. Так что какое-то время Лоррейн исследовал леса неподалёку от города вместе с ним. Конечно, у был была докторская степень 14. И чтобы получить это звание, надо было много всего знать о магии. С её познаниями магии девушку оценили в гильдии как волшебницу серебряного ранга. Но даже обладая магией серебряного ранга, это не значит, что человек может компетентно применить эту силу как авантюрист. Опыт можно было приобрести в бою. Но Варен проводила всё своё время в учебном заведении и как маг никогда не сражалась. И хоть как маг она почти никогда не пользовалась своими умениями, к счастью или нет, девушка была наделена талантом. Без опыта, но с отличным чутьем в магии, её расценили как авантюристку серебряного ранга. Чтобы произвести сбор в месте, куда доступ был закрыт, Лорен зарегистрировалась в гильдии авантюристов. Только там не стали узнавать о девушке подробности, взглянули лишь на докторскую степень и присвоили ранг. Вообще в гильдии не регистрировали никого моложе 15 лет но положение попадало под исключительное обращение. Хотя такое поведение, по сути, было неверным. Просто они соглашались принимать докторов наук и отказывали тем, кому не было 15. И долгое время система работала. Просто невозможно было получить звание доктора до 15 лет. Такого просто никто не предполагал. В итоге она попала под влияние правил, о которых никто не думал. До сих пор это правило действует. И любой с докторской степенью до 15 лет может зарегистрироваться и получить серебряный ранг. Может, это и было проблемой, но самого Рейн это не волновало. Потому она просто не обращала внимания. И вот со знаком авантюриста серебряного ранга, довольная девушка направилась к своей цели. Чтобы заработать, она решила собрать текарственные травы, которые росли в нужном ей месте. На ей выйти из гильди, как её окликнули. Думая, чего ему надо, она обернулась и увидела крепкого мечника. «Малышка, ты запрос в лес Азу приняла. Тогда возьми его с собой, будет твой багаж носить». Мужчина потолкнул в спину паренька. Тогда она не думала об этом, но сейчас понимала, каким важным был этот момент. Этим парнем был Рэнд Конечно же, Ларен подумала, что вообще несёт этот авантюрист. Девушка не понимала причину такого внезапного предложения. И разгадел это, мужчина сказал, «Он ещё новичок. Это опыта я обычно сам беру его с собой в лес. Но сегодня у меня ещё остались дела, потому искал, кто бы мог взять его вместо меня. Вот и подумал, вдруг ты согласишься. Ну так что?» Какой-то глупый разговор. Она так просто не могла его взять. К тому же ранг мальчишки был куда ниже. То есть для диавантиристка серебряного ранга, он был простой помехой. Потому он отдумал отказаться, когда мужчина сказал. «Я не говорю, что придётся делиться с ним наградой. Просто водить с собой. У тебя ведь есть запрос на сбор. Если он тоже будет собирать, награда будет выше. И, конечно, ты можешь забрать всё себе. А он просто будет таскать твои вещи. Ну же, соглашайся». Он напирал, и отказ был неприемлем. В итоге Лорейн поняла, что сопротивление бесполезно, кивнула и взяла с собой парня. И позже была очень рада, что сделала это. Лес озу был большим, полным растений и разнообразных животных. Лорейн знала об этом месте из книг, но удивилась, как отличается то, что написано в книгах, от того, что видишь лично. Вообще девушка почти не бывала в лесах, хотя силы у неё были. В свои 14 лет она была усилена магией, однако только сейчас она узнала, как прогулки по лесу могут беспощадно изматывать. И всё же Рэнд, который был рангом ниже, не выказывал усталости. Он протянул сидевший Рейн бутылку с водой. А если заглянуть в его сумку, можно было увидеть лекарственные травы, которые он неизвестно когда успел собрать. К тому же даже с точки зрения человека науки, каждую траву он идеально срывал и обрабатывал. Когда она закупала лекарственные травы, то не помнила, чтобы кто-то их обрабатывал настолько хорошо. И вот они наткнулись на монстра. До того, как попасть в лес, Лорейн никогда не сражалась с монстрами. Конечно же, у неё хватало умений как у мага, Обычно, куда бы девушка ни направлялась, кто-то следовал за ней. Ей даже не приходилось использовать магию, а кто-то другой расправлялся с чудищем. Но в свою первую схватку у девушки перехватило дыхание, она ничего не могла. Дикие монстры такие страшные, если же она слишком много. А другие мысли сражаться или использовать магию в её голове даже не промелькнули. Она даже не могла двигаться. И тут к ней обратились. «Лоррейн, огненная сфера!» Если бы не голос Рента, она бы так и осталась неподвижна. И все бы закончилось. Без чужих указаний у просто ничего не могла, лишь делать, какие велят. Ренд понял, что у девушки нет боевого опыта, когда она уничтожила монстра мощной магии. Потому он рассказал ей, как сражаться с монстрами и как враги двигаются в бою. У была умна, несравнимо умна, потому легко впитывала все полученные знания, вот только в своем первом бою она выжила лишь благодаря Ренту. Тоже относилась и к лекарственным растениям, которые они собирали по запросу. В книге было указано, что растут они на ограниченном участке земли и найти их не составит труда. Но найти их оказалось не так просто. За полчаса она доставала лишь одно растение. В итоге ей захотелось пнуть автора книги, когда она в следующий раз с ним встретится. И всё же, они здесь были. Число трав в сумке шедшего позади Лорейн и улыбавшегося парня продолжало расти. И там были травы, которые искала сама девушка. То есть они росли здесь, просто она их пропускала. Заметил это, девушка поняла, каким же узким был её мир. Кроме того... Она попросила его рассказать о том, как сажаться, про основы знаний авантюристов и как найти, где растут лекарственные травы. Рен согласился, и Воррейн в итоге смогла выполнить принятое задание.